Глава 11 Разговор с Пикетом закончился мирно и спокойно. Пожали друг другу руки и разошлись. Уже поднявшись в отельный номер, я подумал о том, что неплохо было бы срочно переехать куда-то еще. Но потом рассудил, что это не поможет, если федералы решат меня найти. Просто подпер дверь стулом и кофейным столиком, а оружие положил к себе поближе, после чего уснул как младенец, без всяких снов. Правда, ночью один раз от стрельбы проснулся, но сразу же уснул снова, потому что стрельба по ночам это тоже вариант нормы. Утро дарило давно забытым ощущением, статусом командированного. А что, проснулся в гостинице, прилетел по делу, скоро обратно улечу. Жена дома ждет. Нет, ну правда? Сейчас еще на завтрак пойду, а потом по делам до вечера, а дела начнутся с поплавски. Завтраков а-ля буфет в отелях больше не осталось, но пару добротных блинчиков я получил с кленовым сиропом и крепким кофе. В общем, на улицу вышел сытым и довольным жизнью. Утро было ветреным, что для Вайоминга стандартно, но все же солнечным и теплым. «Тойота» за ночь никуда не делась, так что через несколько минут я уже заехал на небольшую стоянку у офиса шерифа. За дежурного в офисе сидела толстая женщина, в туго натянутой на ней униформе, которая улыбнулась и поинтересовалась, чем она может мне помочь. «Шериф Поплавский у себя?» «Договаривались о встрече?» «Нет, заехал договориться». «А как представить?» Она потянулась толстой рукой к телефону. «Представить не успела». Поплавский появился в дежурке сам. Без формы, но со звездой на плотной ковбойской рубашке и со все теми же лихими усами. «Ну ты скажи!» — заулыбался он, протягивая руку. «И каким ветром к нам?» «Исключительно, чтобы поздравить с избранием», — соврал я, не моргнув. «И больше ни зачем». «Понятно», — кивнул он. «Тогда пошли ко мне в офис». При прежнем шерифе в офисе был только флаг Вайоминга. Синий, с ковбоем, горняком и бизоном. А теперь при Поплавске прибавился и полосатый американский. Интересно, это он сам так решил или и влияние Пикета? «Тобой интересовались», — сразу сказал шрифт, вытаскивая горячий кофейник из кофеварки. «Кто именно? Пикет или кто-то еще? Пикет. Знаешь про него? Знакомы. Даже вчера поговорили. Что-то получили из разговора в результате?» «Что-то», — кивнул я. «По крайней мере, меня уже не ищут. Может, и наврал» но, наверное, всё же не ищут, раз я сам нашёлся. Я сам кое-кого ищу. Кого это? Проезжали машины с людьми, как минимум четыре пикапа, укреплены бронёй, хорошая работа. Все или часть из них останавливались в комфорт-ин на три ночи. Не помните таких? Помню. Поплавский ответил без всяких раздумий. Пикапы и два грузовика. С турелями под пулемёты все. Два грузовика. А грузовиков мы не видели вовсе. Где-то база, скорее всего. В грузовиках топливо и все прочее. А что за люди? Откуда они? А что за интерес к ним? Они возле нашего анклава замечены. И вели себя странно. Убегали от воздушной разведки, начали обстреливать подлетевший вертолет. У них погиб как минимум один. Я выудил из сумки файл, где были собраны копии всего, что мы нашли на покойнике, а заодно и его фото в разных ракурсах. Вот он. Аплавский хмыкнул, придвинул к себе по столу папку — Открыл, некоторое время изучал. «Калифорния. Что ничего не значит?» — пробормотал он. «После всего этого дерьма люди перемешались, какие уцелели. Да, только счет из мотеля и зацепка. Федерального ID на нем не было?» «Был бы, была бы копия», — показал я на папку. «То есть откуда угодно могли быть люди. В мотель заезжал?» «Нет, решил начать с вас». Поплавски задумался. Даже могу догадаться о чём, ехать со мной в комфорт Ин или не ехать. Я сам туда съезжу, вдруг заявил он. Со мной? Поплавский опять задумался, но потом всё же решительно кивнул. Поехали вместе. комфорт Ин стоит на отшибе, практически за чертой города, по другую сторону 25-го шоссе, главной трассы в этих краях. Двор обнесли колючкой и селили здесь за счёт анклава cold лейк вышедших к Баффало чужих. Отсюда их потом оптом и забирали. Понятно, что и другим не возбранялось остановиться здесь на ночлег. Но всё же выбор людей на пикапах меня немного озадачил. Не то, чтобы это прямо глаз резало, но как-то... За дежурного клерка был тощий невысокий мужик в очках, в архаичной чёрной пластиковой оправе и клетчатой рубашке. При виде шерифа он вскочил и словно даже хотел встать смирно, но потом передумал. «Привет, Джерри!» — протянул ему руку шериф. «Сколько чужих у тебя сейчас?» «Четверо!» На той неделе увезли 15 человек. Точно. Прилетал рейс с новичками с неделю назад. Было такое. Значит, ещё трое за это время появилось. Неплохо для Анклава. Жаль, я на маленьком самолёте не смогу этих прихватить. Ребят на четырёх пикапах и двух грузовиках, помнишь? Не стал откладывать вопрос в долгий ящик Поплавский. Конечно. Откуда они? Я так понял, что это какой-то Анклав недалеко от федералов, задумчиво сказал Джерри. Регистрировались они как? Джерри взял толстую книгу регистрации и начал быстро перекидывать страницы. Нашел нужную почти сразу, ткнул пальцем. «Здесь не все, а только те, на кого оформлял комнаты. Откуда они?» Вообще вопрос был не в том, откуда они, а как они представились. Здесь при регистрации спрашивают, откуда приехал, но подтверждать это не просят. «Йорк, Небраска!» Палец Джерри перескочил в последнюю графу. Да, все оттуда. Моралис есть? спросил я. Моралис был. Счет у него и комната была на него. Вот и вся информация. Не слишком полезная, но хотя бы теперь с гарантией знаем, что это именно та компания. Три ночи, сказал Поплавский. Чего они ждали три ночи? Не знаю, Джерри покачал головой. Спали долго, по вечерам пили, потом вдруг снялись и уехали. Пили здесь, сразу уточнил я. «Нет, где-то в городе». А сюда к ним никто не приезжал, не искал их здесь. «У меня ими никто не интересовался, но тут кроме меня Эмми работает, и кто-то мог просто знать, что они здесь живут, и ни у кого не спрашивать». «А можно встретиться и в городе, там, где они пили, например. То есть это ничего не значит. Зачем они вообще могли сидеть в городе, если потом дальше поехали? Только ждать чего-то, как мне кажется. А где именно они в городе бывали?» Я не спрашивал. Но это как раз не проблема. В Баффало и в лучшие времена было не так много баров, а теперь их раза в два меньше. За полчаса можно все объехать и везде опросить персонал. Правда, рано еще, многие закрыты. А вели себя как? Тихо, спокойно. С чужими столкновений не было? Спросил Поплавский. Если бы были, я бы позвонил. Джерри пожал плечами. Нет, нормальные ребята, вполне вежливые. На кого похожи? Задал вопрос я. Ну, там, ковбои, фермер, солдаты. На кого? — Да чёрт их знает, — немного удивился вопрос у Джерри. — Работяги, на мой взгляд. Во всех небольших анклавах сейчас только работяги, им надо что-то есть, верно? — Интересно, что за анклав в Йорке, что в Небраске? Надо будет на карту глянуть. И не такой уж маленький анклав должен быть, как мне кажется, если могут себе позволить послать сразу шесть машин с людьми черт чёрт знает куда и чёрт знает зачем. Или это вовсе не англав, но что-то другое. Важный момент. Бандитами они Джерри не показались. Никто из них. Да и в городе они крутились достаточно долго. Так что, если с ними было бы что-то не так, их бы прижали. Люди теперь осторожные, к чужакам присматриваются. Ничего не забыли после себя? Нет, ничего. На этом беседа и закончилась. Когда выходили, я увидел двух мужиков, молодого и постарше, вышедших в холл и обратившихся к Джерри. Почему-то подумал, что это именно чужие, вид у них был... Чёрт его знает какой. А может, кроме чужих, сейчас в мотеле никого и не было. «Техники, я смотрю, у вас прибавилось», — вспомнил я виденное самолёта. Федералы подкинули, плюс притащили несколько Брэдли и Айдаха. Там какие-то ребята оседлали арсенал Национальной гвардии, не дали взорвать, и потом банды не подпускали. А затем к нам присоединились. А канадские лавы от федералов? Да, на них хорошо бандитов гонять, тем особо нечего противопоставить. Это верно, нам бы такие. И еще понятно, что федералы местную вольницу потихоньку берут в оборот. Мы с Поплавски разошлись, но после двух часов снова поехали вместе, на этот раз по барам. Но узнали немногое. Оказалось, что компания бывала в двух местах. Ковбой-салун и Сенчури клаб Но нигде ничем особым не выделялась. Играли в пул, пили, ни с кем не дрались, никаких встреч, никто не заметил, потому что я не присматривался. В общем, на этом следы компании в Баффало стерлись, хотя я при этом уверился в том, что они чего-то ждали. Не отдохнуть же остановились на три дня, верно? Ближе к вечеру выяснили, что они еще всерьез запасты с дизельным топливом, закупили несколько бочек в городе. Но опять это мало что дало, потому что я и так догадывался, что топливо у них с собой есть. Все. Что в итоге полезного? Ну, грузовики разве что. Подтвердилась идея Мартенсена о том, что они оборудовали базу. Где? А чёрт его знает. Где-то? Зачем? Кто бы мне сказал? В общем, вечером я всё же поехал в шесть бревен. Пока ехал по шоссе, надо мной прошёл патрульный самолёт. Местные тоже воздушную разведку наладили. Поплавский сказал, что банды активизировались к лету. Было два крупных рейда за последние месяцы. Особого успеха они не достигли, и ущерба не нанесли. Но напряженность повысили. Они даже могли быть своеобразной разведкой боем, попыткой прощупать систему обороны Баффало. И, кстати, оба рейда были засечены с воздуха именно патрульными самолетами, так что эта система работает везде. Возле бара стояло несколько машин, внутри было даже шумно. На этот раз здесь были все по крайней мере, все те, кого я хотел видеть». Бад Маклирево седал на своем привычном табурете на углу стойки. Джо по обыкновению сидел рядом с ним. Жена Бада, Мел, крепкая блондинка лет 40, одевающаяся как ковбой, сидела на этот раз в углу за столиком, болтая о чем-то еще с двумя женщинами примерно ее же возраста. «Первым меня заметил Джо. Он встал со стула, раскинул руки. Мы обнялись, похлопав друг друга по спине». Хоть знакомы мы с Джой недолго, но пережили вместе достаточно. Иным так и на две жизни хватит приключений. «Надолго?» — спросил он. «До завтра. Через неделю снова появлюсь. Примерно через неделю». «Бат!» — Толстяк протянул мне руку для рукопожатия, затем сказал. «Надеялся, что ты одумался и будешь теперь работать на ранче». «У вас теперь целая ассоциация, как я слышал?» «Точно!» — Бат жестом показал бармену, чтобы тот налил мне пиво за его счет. Нефть и мясо, они нас и кормят. Продвигаем своего человека в губернаторы. А много ранчеро из бывших уцелело? Нет, считай, что трое, но есть еще люди, которые этим делом занялись. Земля ведь пустой осталась. Быть ранчеро здесь всегда было престижно, с одной стороны. А с другой, это такая работа, какой никому не пожелаешь. Ни выходных, ни проходных. Считай, что круглосуточно. Я недолго поработал на ранчо у Бада и то успел оценить. «И что с сеном на следующий год?» Задал я самый светский из всех допустимых вопросов. «Лучше. Травы было много. От вас зерно начали возить. К стаду двадцать голов прибавили. Он даже пальцы разгибать стал один за другим, перечисляя свои достижения. Да, тут приезжали расспросить о тебе». «Обо мне?» — изобразил я удивление. «И кто?» «Некто Пикет представился федералом. И с ним женщина была такая». Бат изобразил руками нечто неопределённое. «Очки, волосы короткие». «Ничего такая!» — он оглянулся на Мэл. «В другое время я бы...» Дальше он хихикнул в усы. «Ага, Люси здесь случайно, значит. Просто отправили к новому месту службы. Пикет-пикет. И что расспрашивали?» «Да всё подряд. Им просто никто ничего не сказал. Покрутились здесь и уехали. Я этого пикета потом пару раз в городе видел. Я его тоже видел уже. Эрни поставил передо мной бокал с пивом, а я попутно заказал у него оленей стейк с картошкой и кукурузой. Хоть поем по-человечески. Главное не напиваться, мне ещё в отель ехать. И, к слову, надо бы придумать, куда машину поставить поближе к аэродрому. А то каждый раз в сарай сюда не наездишься.